Упражнения для сердца. Овладение первыми двумя упражнениями, помимо устранения многих функциональных расстройств, ведёт и к нормализации работы сердца. Ощущение тепла в левой руке рефлекторно переходит на всю левую половину грудной клетки и расширяет коронарные сосуды сердца, которые получают дополнительный приток крови, а с ней и кислорода. Часто этого воздействия упражнения с тяжестью и теплом оказывается достаточно, чтобы снять неврологические боли в сердце, отрегулировать ритм и силу его пульсации. Упражнение для сердца является третьим в системе. Сердце бьётся ровно и сильно. Эту формулу обычно рекомендуют молодым людям и лицам с пониженным кровяным давлением. Всем остальным рекомендуется другой вариант упражнения. Сердце Биоце спокойно и ровно. Все авторы публикаций по аутогенной тренировке единодушно предостерегают читателей от самодеятельности при использовании формул, воздействующих на сердце. Дело в том, что оно представляет собой очень чувствительный орган, чутко реагирующий на образные и другие эмоциональные раздражители. Поэтому неверные представления могут вызвать нежелательные реакции. О впечатлительности сердца довольно точно говорят народные пословицы и поговорки, вбравшие в себя многовековые наблюдения. Сердце сжимается при неприятном известии, стучит от возбуждения или страха. Оно готово выпрыгнуть из груди от радости или замерло от дурного или радостного предчувствия. Сжалось от горя. Скорбная весть пронзает сердце ранит его и так далее. Упражнения для сердца вызывают наибольшее, хотя и небольшое в абсолютных цифрах, число негативных побочных явлений. Поэтому их рекомендуется проводить в рамках учебного курса или под наблюдением врача. Многие представляют себе сердце как мускул, напоминающий насос. Это отчасти верно, однако насос этот особого рода с помощью каналов вегетативной нервной системы он чрезвычайно тесно связан с психикой и тонко реагирует на изменения психического тонуса. Однако только половина начинающих заниматься аутогенной тренировкой умеет чувствовать работу своего сердца в обычных условиях. Вторая половина чувствует её только при увеличенных нагрузках, заболеваниях или при усилившемся психическом напряжении. Известно, что нередко у страстных болельщиков, глубоко и органически вжившихся в игру в своей команды, ее поражение или даже просто драматическая ситуация у ворот вызывает инфаркт. С точки зрения аутагенной тренировки, причина такого опаснейшего срыва – незнание основ деятельности собственного сердца, его особенностей и слабостей. Человек, не замечающий своего сердца, часто просто не умеет прислушаться к его скрытой, но неустанной работе. Но ведь научиться следить за этой работой несложно. Для начала нужно привыкнуть хотя бы считать свой пульс, чтобы открыть для себя работу сердца. Достаточно надеть на палец резиновый колпачок, который используется при порезах. Тоггое кольцо на пальчнике сделает пульс явственно ощутимым и позволит осознать всю картину сердечной деятельности от возбуждения до покоя, от нервного возбуждения до апатии. Таких несложных и хорошо всем известных приёмов существует множество. Закрыв слуховые проходы ватными тампончиками, вы ощутите, как удары сердца отдаются в висках. Ложа в постели, можно положить подушку под правый бок, а правую руку разместить на груди в области сердца. При этом рука будет выполнять функцию контролирующего органа. Уловив факт изменения ритма или глубины пульсации сердца, руку можно спокойно положить вдоль тела. Информацию о работе сердца можно также получить, следя за пульсом на запястье, в локтевом суставе или сонной артерии. Упражнение для сердца формулируется таким образом. Я абсолютно спокоен. 1 раз. Правая рука тяжёлая. 6 раз. Я абсолютно спокоен. 1 раз. Правая рука тёплая. 6 раз. Я абсолютно спокоен. 1 раз. Сердце бьётся спокойно и ровно. 6 раз. Я абсолютно спокоен. 1 раз. В дальнейшем формулы покоя, тяжести и тепла повторяются по одному разу, а формула для успокоения сердца ещё дважды по шесть раз. Формула выхода из состояния аутогенного погружения на этом этапе изучения аутогенной тренировки такова: руки напряжены, глубокое дыхание, открываю глаза, расслабляю руки. И последнее замечание к третьему упражнению: Как мы уже отметили, сердце представляет собой лабильный и впечатлительный орган. Невратические состояния, связанные с неприятными ощущениями в области сердца, вызывают интуитивный страх. Поэтому при обучении, и особенно самообучении аутогенной тренировке, следует помнить, что неврологические боли в этой области ни в коей мере не свидетельствуют о наличии сердечного заболевания. Нужно мысленно представлять своё сердце как автоматически функционирующий механизм, на работу которого внешние факторы не оказывают никакого отрицательного воздействия. Полезно даже ощущать определённую гордость за то, что сердце работает ровно и стабильно, не реагируя на какие-либо помехи.